Глава 21. Оксана. Последнее утро в старом году, а завтра уже наступит Новый год. Кирилл как ушел позавчера, так и не вернулся. Я больше не беспокоилась за мужа. Где он и что с ним? Думаю, все в порядке. Да и мне гораздо лучше, когда его нет дома. Конечно, я бы хотела обсудить с ним то, что он не пришел подавать заявление в ЗАГС. Он ведь думает, что я еще вернусь к нему. Вчерашние слова Таира не выходят у меня из головы. Ты мое уязвимое место. Я скоро опять тебя заберу. Еле доковыляла до кухни и приготовила себе завтрак. Устраивать для себя праздник не особо хочется. Вечером, когда город опустеет и люди все разбредутся по домам к своим близким, тогда я дойду до магазина, куплю бутылочку шампанского и посижу в гордом одиночестве. Нужно привыкать к новой жизни. Теперь будет только так. Весь день промаялась от скуки, смотря по телевизору новогодние фильмы. Жалко, что в этом году не нарядила елку и не украсила квартиру. Я всегда заранее об этом думала. Но в этом году что-то пошло не так. Время уже подходило к девяти вечера. Я начала собираться в магазин. И когда уже была готова выходить, оставалось только надеть курточку и сапоги, то мой телефон взорвался трелью. посмотрела на экран своего смартфона, там высвечивался неизвестный номер, взяла трубку. «Слушаю», — настороженно проговорила я. «Привет, это Роман». «Рома, привет! Как неожиданно! Откуда у тебя мой номер?» «Взял из личной медицинской карты. Как у тебя дела? Как нога?» «Спасибо, все хорошо. А как ты?» «Да тоже потихоньку. Ты уже готова к празднику?» «Шутишь, какой мне праздник!» Вот сейчас дойду до магазина, куплю бутылочку шампанского, дождусь курантов, выпью и спать. Настроение не то, чтобы что-то праздновать. Значит, я не ошибся, — проговорил он, и тут же в дверь позвонили. — Ой, Ром, подожди минуту, мне тут в дверь звонят. Я быстро подошла к входной двери и посмотрела в глазок, где кроме зелёной елки ничего не увидела. — Это что за ерунда? — проговорила вслух и открыла дверь, а там... «Сюрприз!» Напротив меня стоял довольный Рома. В одной его руке был телефон, который он отключил и убрал в карман, а второй рукой прижимал к себе пушистую зеленую елку. «Да, сюрприз!» Я открыла рот от удивления. «Я так подумал и, в общем, решил сделать тебе новогоднее чудо. Еле вырвал эту красавицу у одного мужика, с боем ее отдавал!» Показал он глазами на елку. «Красивая!» Улыбка Ромы вдруг ушла с его лица, и он озабоченно посмотрел на меня. «Я не вовремя, да? Если что-то скажи, я могу уйти». «Что ты? Проходи! Он сейчас именно тот, кого бы я хотела видеть». Рома взял свободной рукой пакет, в котором были продукты, и вошел в квартиру. «Давай я помогу. Что взять?» «Ничего не нужно». Мужчина прислонил елку к стене, поставил пакеты на пол и стал снимать куртку и ботинки. Я все это время стояла в стороне и не шевелилась. Не знаю, что и сказать ему за такой сюрприз. Приятно. «Куда пакеты нести?» «На кухню. Пошли». Рома разобрал пакеты уже с готовой едой, и мы пошли наряжать елку. Безумно приятное чувство, когда о тебе кто-то заботится. «Рома, а как же твоя семья?» Это же семейный праздник, они не обидятся на тебя? Моя семья даже не заметит, что меня нет. Это как? Вот так. Каждый год в доме моего отца собирается хреново туча народу, которого я даже и знать не знаю. Они наверняка уже празднуют. А девушка? А девушки нет. С работой не особо получается иметь какие-то отношения. Я уже был женат, развелся два года назад. Жена сейчас со своим новым мужем и моей дочерью в Париже живут. Мы редко видимся. Я бы никогда не подумала, что у тебя есть ребенок. Да, есть. А ты что, вы с Салаховым разошлись? Да мы и не сходились. Все очень сложно. Понял. Он разлил нам по бокалам шампанское, и до курантов мы провели время в приятной беседе. Очередной праздник, который я терпеть не могу. Не люблю отдыхать. Мне постоянно нужно что-то делать. Все мои офисы и люди, которые там работают, уходят на долгие выходные. Таир сидел в своей квартире в кабинете и смотрел на серьги с бриллиантами, которые купил Оксане. Хотел сделать ей приятно, забрать к себе, вручить подарок и провести в какой то веки этот гребаный праздник с человеком, который хоть что-то для меня значит. Но... Ну. Подтолкнул он Ахмеда, который уже минуту стоит около него и что-то мямлит. «К ней пришел сын мэра. Уже больше часа там сидит и пока не выходит. Нам съездить и привезти Оксану Георгиевну к вам? Нет, не нужно. Мы что, звери, что ли, какие? Сегодня праздник. Пусть люди отдыхают». Ахмед кивнул и вышел из кабинета. А Таир захлопнул коробочку с серьгами и швырнул ее в ящик, громко задвигая его. встал из-за стола и подошел к окну. Ему нравилось стоять и наблюдать за происходящим движением на улице. Но и там сегодня тихо, никого. Все попрятались по домам с семьями. А у него нет семьи. Никогда не было и навряд ли уже будет. Он достал из бара ром и стакан, наполнил его наполовину и выпил залпом.